Глава четвертая. Над Старгородом летний вечер. Солнце давно село. На горная сторона, где возвышается острый купол собора, озаряется бледными блесками луны, а тихое заречье утонуло в теплой мгле. По плавучему мосту, соединяющему обе стороны города, изредка проходят одинокие фигуры. Они идут спешно. Ночь в тихом городке рано собирает всех в гнёзда свои и на пепелища свои. Прокатило почтовое телега, звеня колокольчиком и перебирая как клавиши мостовины, и опять всё замерло. Из далёких лесов доносится благотворная свежесть на острове, который образуют рукава турицы. и на котором синеет бакшак Риваносова чудака пристарелого недоучки духовного звания некоего Константина Пизонского называемого от всех дядей Котиным раздаются клики Маловоша где ты Маловоша этот старик зовёт резвого мальчишку своего приёмуша И клики эти так слышны в доме Протапопа, как будто они раздаются под самым ухом сидящей у окна Протапопицы. Вот оттуда же, с той же бакшии, несётся детский хохот, слышится плеск воды, потом топот босых ребячьих ног по мостовинам, звонкий лай гривы собаки, и всё это кажется так близко. Что мать Протопопца, продолжавшая всё это время сидеть у окна, вскочила и выставила вперёд руки. Ей показалось, что бегущие и хохочущие детя сейчас жгут подойдёт к ней на колени. Но оглянувшись вокруг, Протопопца заметила, что это обман. И отойдя от окна в глубину комнаты, зажгла на комоде свечу и кликнула небольшую лет 12 девочку и спросила её: Ты, Фёкленька, не знаешь ли, где наш отец Протопоп? Он матушку у исправителя в шашки играет. А, у исправителя. Ну, Бог с ним, когда у исправителя. Давай мы ему, Фёклушка, постель постелим, пока он воротится. Фёкленька принесла из соседней комнаты в зал две подушки, простыню и стёганное жёлтое шерстяное одеяло. А мать протопопца внесла белый пикейный халафрок и большой пунцовый фуляр. Халафрок халат. Фуляр тонкий шёлковый платок. Постель была постелена отцу протопопу на большом, довольно твёрдом диване из карельской берёзы. Изголовье было открыто. Белый халафрок раскинут по креслу, которое поставлено в ногах постели. На халафрок положен пунцовый фуляр. Когда эта часть была устроена, мать протопопницы в двоём свёкленькой придвинули к головам постели отца Савелия тяжёлый из карельской же берёзы овальный стол на массивной тумбе. Поставили на этот стол свечу, стакан воды, блюдце с толчёным сахаром и колокольчик. Все эти приготовления и тщательность, с которой они исполнялись, свидетельствовали о великом внимании протопопницы. ко всем привычкам мужа только устроив всё как следовало по обычаю она успокоилась и снова погасила свечу и села одиноко как кошечку ожидать протопопа глядя на неё можно было видеть как она ожидает его неспокойно этому и была причина давно не весёлый туберозов нынче особенно хондрил целый день и это тревожило его добрую подругу К тому же он и устал он ездил нынче на поля пригородных слобожан и служил там молебен по случаю стоящей засухи после обеда он немножко вздремнул и пошёл пройтись но как оказалось зашёл к исправнику и теперь его ещё нет ждёт его маленькая протопопица ещё полчаса и ещё час а его всё нет тишина не нарушимая Но вот с нагорья послышалось чьё-то довольно приятное пение. Мать протопопница прислушивается. Это поёт диакон Ахилла. Она хорошо узнаёт его голос. Он сходит с Батавиной горы и распевает: "Ночною темнотою покрылись небеса, все люди для покою сомкнули очиса". Диакон спустился с горы и идучи по мосту продолжает: Внезапно постучало мне в дверь купедон, приятный перервался в начале самым сон. Протопопица слушает с удовольствием пение Ахилла, потому что она любит и его самого за то, что он любит её мужа, и любит его пение. Она замечталась и не слышит, как диаконов зашёл на берег и всё приближается и приближается. И наконец под самым ее окошечком вдруг хватил с декламацией: "Кто там стучится смело сквозь двери? Я спросил". Мечтавшая протопопица тихо вскрикнула: "Ах!" и отскочила в глуб покоя. Диакон услыхав этого всклицания перестал петь и остановился. "А вы Наталья Николаевна еще не започивали? Отнес он к протопопице". И с этими словами, схватясь руками за подоконник, вспрыгнул на карнизец и воскликнул: "А у нас мир?" "Что?" переспросила протопопница. "Мир", повторил диакон. "Мир", Ахилла повёл по воздуху рукой и добавил. "Отец протопоп, конец". "Что ты говоришь, какой конец?" запытала вдруг, встревоженная этим словом протопопница. "Конец". Со мною всему конец. Отныне мир и благоволение. Ныне какое число? Да не 4 июня. Вы так и запишите 4 июня мир и благоволение, потому что мир всем и во рнавки учителю шабаш. Ты это что-то вином от тебя не пахнет, а врёшь. Вру. А, а вот вы скоро увидите, как я вру. Сегодня преподобного Мефодия Песножского. Вот вы это себе так и запишите, что от этого дня у нас rozpчнётся. Диакон ещё приподнялся на локте и втиснувшись в комнату по самой по пояс, зашептал: "Вы ведь не боишь, не знаете, что учитель Варнавка сделал? Нет, дружок, не слыхала. Что такое ещё он негодивица творил? Ужасная вещь. Он человека в горшке сварил. Диакон, ты ты врёшь, воскликнула протопопница. Нет, сварил. Истина врёшь. Человека в горшок не всунешь. Он его в жалиной корчаге сварил, продолжал, не обращая на неё внимания диакон. И хотя ему это мерзкое дело было дозволено от исправника и от лекаря, но тем не менее он теперь за это предаётся в моей руке. Диакон, ты врёшь, ты всё это врёшь! Нет, цез, извините меня, даже ни одной минуты я не брал. Зачистил диакона и замотав головой, начал вырубать слово от слова чаще. Извольте хорошенько слушать, в чем дело и какое его было течение. Варнавка действительно сварил человека с разрешения начальства, то есть лекаря и исправника, так как кто был утопленник. Но этот сваринец теперь его жестоко мучит и его мать госпожу просвирню. И я всё это разузнал и сказал у исправника: "Отшу протапопу". И отец Протапоп исправнику за это: "Павос", по-французски. "Проберем его задоле". И исправник сказал, что я, говорит, возьму солдат и положу этому конец. Но я сказал, что пока ещё ты возьмёшь солдат, а я сам солдат. Из завтрашнего дня ваш преподобие честная протопопница Наталья Николаевна. Вы будете видеть, как диакон Ахилла начнёт казнить учителя Варнавку, который богохульствует, смущает людей живых и мучит мёртвых. Нас сегодня 4 июня память преподобного Мефодия Песножского. И вы это запишите. Но на этих словах поток красноречия Ахилла оборвался, потому что в это время, как будто послышался издалека с горы кашель отца Протопопа. "О, грядёт поп Савелий!" воскликнул, заслушав этот голос Ахилла, и соскочив с фундамента на землю, пошёл своей дорогой. Протопопица Осталось у своего окна не только во мраке неведения насчет всего того, чем диакон грозился учителю препотенскому, но даже в совершенном хаосе насчет всего, что он наговорил здесь. Ей некогда было и раздумывать о нескладных речах Ахила, потому она услыхала, как скрипнули крылечные ступени, и отец Савелий вступил в сени, камелавки на голове. И в руках стою самую тростью, на которой было написано «Жезел Ааронов расцвел». Камилавка — высокая бархатная шапка фиолетового цвета в виде расширяющегося к верху цилиндра — давалась как отличие священникам. Протопопица встала, разом засветила две свечи и из-под обеих зорко посмотрела на вошедшего мужа. Протопоп тихо поцеловал жену в лоб. Тихо снял рясу, надел свой белый шелофор, подвязал шею пунцовым фуляром и сел у окошка. Протопопица совершенно забыла про всё, что ей за несколько минут перед этим наговорил диакон, и по тому ни о чём не спросила мужа. Она пригласила его в смежную маленькую продолговатую комнатку, которая служила ей спальней, и где теперь была приготовлена для отца Савелия его вечная закуска. Отец Савелий сел к столику, съел два сваренные для него в смятку яйца и помолиться начал прощаться на ночь с женой. Протопопница сама никогда не ужинова. Она обыкновенно только сидела перед мужем, пока он закусывал и оказывала ему небольшие услуги: то что-нибудь подавая, то принимая и убирая. Потом они оба вставали, молились перед образом и непосредственно затем оба начинали крестить один другого. Это взаимное благословение друг друга на сон грядущий они производили всегда оба одновременно и при том с такой ловкостью и быстротой, что нельзя было надеяться, как их быстро мелькавшие одна мимо другой руки не хлопнут одна по другой и одна за другую не зацепятся. Получив взаимные благословения супруги. напутствовали друг друга и в взаимном поцелуем, причём отец Протопоп целовал свою низенькую жену в лоб, а она его в сердце. Затем они расставались. Протопоп уходил в свою гостиную и вскоре ложился. Точно так же пришёл он в свою комнату и сегодня, но не лёг в постель, а долго ходил по комнате, наконец притворил и тихо запер на крючок дверь. в женену спальню. Отец Савелий, ты чего-то не в светлом духе? спросила через стенку протопопница, хорошо изучившая все мельчайшие черты мужнина характера. Нет, друг. Я спокойна, отвечал протопоп. Тебя отец Савелий не подат силена на чистый платочек, осведомилась она, вскочив и приложив нос к створу двери. Платочек Девитип да в субботу дала мне платочек. Ну так что ж то в субботу. Да топритесь вы в самом деле отец Савелий, что это вы ещё за моду такую взяли, чтобы от меня сопираться? Протопоп молча откинул крючок, а Наталья Николаевна принесла чистый фуляровый платок, и пользуясь этим случаем, они с мужем снова начали прощаться и крестить друг друга тем же удивительным для непривычного человека способом. И затем опять расстались. Дверь теперь оставалась отваренную. Объяснилось, зачем старик непременно хотел ее припереть. От супрота попу не спалось, и он чувствовал, что ему не удастся уснуть. Прошел час, а он еще все ходил по комнате в своем белом пекином шлафоре и пунцовом фуляре под шей. В старике, как бы совершалась некая борьба. при всем внешнем достоинстве его манеры движений, он ходил шагами неровными, то несколько учищая их, как бы хотел куда-то броситься, то замедляя их и, наконец, вовсе останавливаясь и задумываясь. Это хождение продолжалось еще с добрый час, прежде чем отец Савелий подошел к небольшому красному шкафику, утвержденному на высоком комоде с вытянутую доской. Из этого шкафа Он достал Евгениевский календарь, переплетённый в толстый синий демикатон с жёлтым юхтовым корешком. Положил эту книгу на стоявшем у его постели овальном столе, зажёг перед собою две экономические свечи и остановился. Ему показалось, что жена его ещё ворочается и не спит. Это так и было. Евгениевский календарь изданный Евгением Блохивитиновым 1767-1837 профессором петербургской духовной академии церковный календарь 1803 год димикатон плотная хлопчатобумажная ткань юхтовый от юхть юфть особым образом выделенная коровья или бычья кожа будешь читать верно Спросила его в эту минуту из-за стены своим тихим заботливым голоском Наталья Николаевна: "Да. Я друг Наташу немножко почитаю. Натевечала теть тёбе Розов. А ты одолжи меня, усни, пожалуй. Уснуй, друг, усну". Отвечала Протопопица: "Да. Прошу тебя, пожалуй, усни". И с этими словами Отец протопопа, сидяла в свой гордый римский нос большими серебряными очками, начал медленно перелистывать свою синюю книгу. Он не читал, а только перелистывал эту книгу и при том останавливался не на том, что в ней было напечатано, а лишь просматривал его собственные рукой списанные и прокладные страницы. Все эти записки были сделаны разновременно. И воскрешали перед старым протопопом целый мир воспоминаний, к которым он любил по временам обращаться. Ощутив между протопопом Савелем и его прошлым, станем тихо и почтительно слушать тихий шелест его старческих уст, раздающийся в глухой тиши полуночи.